Глава семнадцатая. Вечный голод. «Эй, искатель приключений на пятый символ, очнись! Лемминг Темнолесье, слышишь меня?» Раздался в моей голове голос хранителя замка. «Сейчас чьи-то мозги сожрут. эй не хочу, чтобы твои спасенные спутницы разделили судьбу такого безмозглого болвана, которым ты вскоре можешь стать». Я попытался подняться, но меня сильно мутило. С кряхтением я смог лишь опереться на локоть. «Если не очнешься, я снова покажу на тебя пальцем, и ты проведешь еще пять лет на стене!» Последняя фраза подействовала на меня, как ободряющий душ. Я вскочил и пристрелил грибного наглеца, крадущегося в потьмах стражника. Стрела сверкнула и вернулась назад в арбалет. Я бережно, здоровой рукой поднял свой зеленый кристалл и положил его в подсумок. Подошел к девушкам и пощупал пульс. Вроде живые. «Всегда срабатывает!» Иллюзия хранителя аванпоста довольно потирала руки. Там, в Ордене, нас учили разным запрещенным приемам, которые мы не должны применять. Например, один из них, тот, что проделала девушка, называется «живая свеча». Зелёный кристалл не берётся в руку, а кладётся на колени и прикрывается двумя руками сверху. Человек, применивший его, буквально горит заживо. В этот самый момент, когда человек положит кристалл и покроет его руками, духовное пламя вырывается из него. Защитный механизм живого существа, и потому вместо холода и слабости на применившего — Накатывает ощущение горения и бодрости, но на очень короткий срок, после которого остатки тепла собираются в центре тела, и человек испытывает видение далекого последователя сонма, словно где-то впереди далекий белый свет. Я покопался в сумке и извлек все травы скопом в поисках нужной. Большинство оказалось из местной лавки. Я быстро сложил костер из щепы до бруса, что извлек из ворот, да наскоро сварил бодрящий настой и сунул под нос девушкам. «Сейчас нужно их привести в чувство, а потом уже заниматься самолечением», — напомнил я себе. Ободряющая жидкость подействовала сразу. Представительница прекрасного пола зашевелились. Ведьма раскрыла глаза — Она не понимала, где находится. А вот Арса, видимо, ей было холодно. Она съежилась в комок. Я добавил еще щипы в огонь, и к моей радости девушка начала согреваться. «Где я? Как болит голова!» Проговорила с болью каждое слово «Ведьма из леса». Она чувствовала себя намного лучше охотницы и даже смогла подняться самостоятельно. Ее руки и ноги дрожали, но в целом состояние было удовлетворительным м Арса не могла говорить. У нее просто не было сил. Еще раз осмотрев свою искалеченную руку, я начал лечить девушку первой. Еще одну табу ордена снято. В опасности охотник должен привести в максимальную боевую форму себя и только потом заботиться о других. Если рядом есть источник осирения, охотник должен надеть маску Милхимика сначала на себя, потом на других. «У охотника всегда должна быть запасная маска для себя». «Ух, сколько запретов я сейчас нарушил, даже поежился я». «Где твоя маска?» — спросил я смеющуюся сестру из темного леса. «Мне она не нужна. Я ведьма и пользуюсь бездыханным настоем», — продемонстрировала девушка пузырек и своей сумки и убрала назад. «Похоже, еще не пришла в себя до конца», — рассудил я. «Как долго он действует?» — спросил я, доставая нож, закрепленный на поясе, и опалив его режущую часть на огне. «Сейчас нужно помочь охотнице. Если силы останутся, осмотрю и ведьму». Я кивнул своим мыслям. «Если его пить понемногу, сколько угодно, но во сне или без сознания я забудусь и начну дышать», — объяснила ведьма. «Ты его пить будешь?» Покопавшись в сумке, я извлек запасную маску, отбросив оплавленную созерцателем в сторону. Я надел мелхимическую маску Арси на лицо. «Почему ты спрашиваешь?» — поинтересовалась девушка. Вместо ответа я указал на конец коридора. Созерцатель, похоже, отсюда окончательно ушел, раз а осирение лезет в замок со всех сторон. В воздухе клубилась белая пелена. Ведьма открыла и изучила свою сумку в поисках нужного флакона, что уже успела показать мне. А вот сумки охотницы я нигде не видел. И все же, как я собрался помогать ей с такой травмой, приходя в себя, сообразил я. Похоже, мне тоже крепко досталось. Затем я извлек и залил особым связующим настоем себе руку, чтобы закрыть раны на ней. И только потом принялся обрабатывать ожоги от кристалла у охотницы. Было не до церемоний, поэтому одежду я просто распорол по шву. И замер. Тут дошло даже до такого упертого, как я. Она ведь и правда очень красива. Такое чувство, что девушка кожу в молоке держала, чтобы она стала упругой и мягкой. Упс, я поймал взгляд ведьмы и сделал вид, что проверяю, не повреждена ли берцовая кость. А затем постарался абстрагироваться от процесса, но невольно все-таки обратил внимание на молодое девичье тело. После обработки ран я начал сшивать назад одежду через специальные предусмотренные петли на ней. Весь комплект брони охотников продуман особым образом и учитывает такую возможность. Закончив работу, я все перепроверил и посмотрел на хранителя замка. Он удовлетворенно кивнул и исчез, щелкнув пальцами, рассыпавшись искрами сонма. Девушка пришла в себя, и я ощутил, что она только что высвободила свой резерв, и мне в лицо прилетела ее запоздалая благодарность, чуть не сломав маску Милхимика. Я покачнулся и упал навзничь. Кажется, этот удар немного снял мой трепетный любовный дурман. Воспользовавшись моим замешательством, девушка встала в полный рост, подняла и завертела в руках мой арбалет. «Остановись, или я высвобожу свой резерв!» Примирительно поднял я руки вверх. «Никакого резерва не было, но она-то об этом не знает же». Девушка, направившая на меня мой арбалет, все же не стала сразу стрелять и с любопытством изучила переливающиеся стрелы, сами собой возникшие внутри механизма. «Что это еще такое?» — удивилась она. «Было очевидно. Арса явно не в духе. Если я сейчас скажу, что это, то непременно почувствую испытание оружия на себе» и я попробовал отвлечь ее. То, что поможет нам уйти отсюда. Я указал рукой назад на переливающуюся пелену осирения. Похоже, за замком бушевала буря. И всё же... Что это? Более мягко, но... Так же требовательно спросила она. Уже поняла, что у меня никакого резерва нет. Я вздохнул, что было не так-то и просто сделать через маску. Это стрелы-корги, разящие в спину. Без излишних подробностей поделился я с девушкой. «Что произошло? Почему я ранена?» — поинтересовалась Арса. «Ты не помнишь?» Охотница вскинула арбалет и тряхнула им, требуя ответ. Спина задрожала, и мне пришлось лечь прямо на нагревшемся полу возле костра. Собрав последние силы, я ответил. «Я пару часов назад вытащил вас от созерцателя. Дай мне пару минут отдохнуть и восстановиться, хорошо?» Мои веки сами с собой почти закрыли глаза. Даже не думал, что я так устал. «Хорошо», — примирительно ответила она и бросила на меня арбалет. Я даже не шелохнулся, чтобы закрыться. Мой плащ сработал, поглотив удар, и потерял один из двух зарядов. Арса начала ходить туда-сюда, осматривая место и пытаясь вспомнить, где она. Судя по звукам, схватила мою сумку и начала там что-то искать. Я недовольно приоткрыл глаза. Она достала из сумки кусочек сухаря, оставшийся еще с фианота. Нашла где-то древний, завалявшийся в подкладке кусочек замятого сыра, ставший от времени камнем, и выкинула его в коридор. Я вздохнул и аккуратным незаметным движением поднял его и положил в кармашек. «Дай-ка и мне», — попросил я, и через пару мгновений в меня прилетела еще и сумка, а потом меня прошиб холодный пот. Я понял, по какому тонкому льду хожу, учитывая, что внутри сумки лежало огнезелье. Ведьма выпила свои настои и занялась медитацией, присев в позу лотоса возле костра. Я посмотрел, что мне положила лесная корга. «Мясной жук! А как хрустит!» — -м, -м, м обрадовался я. «Хруст! Хрусть!» Отдалось по всему пространству залов замка. Даже пара грибных зомби замаячила в начале коридора, услышав эти звуки. Не обнаружив здесь мозгов, они уныло поплелись наружу. «Хочешь ведьмину вкусняшку?» — спросил, высасывая питательное содержимое головы. «Фу, ну и гадость!» — скривилась охотница. Разумеется, девушка не стала его есть. Пошарив сумки, я извлек банку рыбьего жира и сделал смачный глоток. Арса отвернулась, кажется ее мутило ведьма открыла глаза внимательно следя за нами я не кисейная барышня одной крошки хлеба мне точно не хватит чтобы привести себя в форму охотник должен быть готов всегда сражаться со злом процитировал я устав из и захрустев скорлупкой не прожевав, добавил и должен поддерживать себя в форме но я не должна впускать это внутрь себя возмутилась девушка и закусила губу я не отказалась бы — сказала ведьма. На ее заявление Арса заревела, как раненый зверь. Я протянул сумку смеющейся сестре. Вот теперь она и правда улыбнулась. Ведьмочка, нужно отдать ей должное, съела двух оставшихся жуков, пока Арса с особой яростью отстреливала из моего арбалета вернувшихся грибников. «Не уснешь?» Осторожно прикоснулся я к ее локтю и потрогал за край одежды. Она открыла глаза. «Нет, пока нет». «Нужно будет взять дальнобойное оружие. Копье изрядно надоело». «Стоп! Моя сумка!» — остановилась охотница, ощупав свой бок. Кажется, кто-то начал приходить в себя. Я спрятал улыбку под своей шляпой. «Осталось под пологом неведения объяснил я. Арса упала рядом и тяжело вздохнула. Ее плащ тоже потерял заряд от удара о пол, а она, положив руки на арбалет, рассматривала переливающуюся радугой зачарованную стрелу корги. «Теперь все заново собирать», — обреченно пожаловалась девушка. «Я ее отлично понимал. Охотник следил за своей сумкой сам, и все предметы в ней нужно было держать под учет». «А что нужно?» — спросила ведьма. «Самым ценным элементом экипировки охотника является бомба. Та же магмовая бомба имеет свои аналоги. Данмерскую шашку мелхимика, квазитный заряд проходчика синих гор и другие. Едва ли у тебя есть что-то из этого? Саму же магма магмабомбу можно сделать из сжатой капли лавы элементаля. Весьма занятным способом. Дело в том, что это такие огромные слизни, и иногда они откладывают личинку. И вот её-то и нужно поднять и положить в баночку. Всегда поражало, что охотник гибнет, по сути, в экскре. «Всё, хватит!» — ряфнула Арса. «Издержки профессии. Возьмёшь заказ у какого-нибудь дворянина и поправишь положение». Не успел на этот раз спрятать свою улыбку я ага а он тебе на радостях на стойку на Ирсисе подсунет вместо Агамонта. Уж лучше я сама». Положила руку на лоб девушка. «Само собой», — хмыкнул я и получил тычок кулаком под ребра. Мы лежали еще долго. Ведьма медитировала, огонь уютно потрескивал. А сиренье, проникающее внутрь замка, было похоже на лепестки цветков. Оно закручивалось в воздухе, как летящая невесомая стружка. Оно коснулось костра и огонь потух, быстро теряя тепло. «Все, нам пора. Нельзя больше здесь сидеть». Арса кое-как починила свои очки, в наглую взяв несколько вещиц из моей сумки. Ее пронзительно яркие глаза, алый и сизый, спрятались за бликующими стеклами маски. Похоже, где-то хромия. А может быть, как и у меня, один глаз вылечили после повреждения, поэтому и цвет разный. С интересом успел заметить я. а ведьма Просто закрыла глаза. На обратной стороне век были нарисованы светящиеся символы сновидения. Костер остыл совершенно, когда наша группа уже была на ногах. Переглянувшись, мы направились к лестнице на второй этаж замковой цитадели.